Само собой некоторые опасности при исследовании таких имен снимаются или, по крайней мере, смягчаются, потому что названия растений несравненно реже становятся, антропонимами, нежели слова, означающие животных. Но все-таки это не исключено ни на русской, ни на иноязычной почве. Раз мы знаем такие фамилии, как русские соснины, альхины, дубовы, осинины, есть на Украине возможно фамилия Верба, во Франции Жуль. Верн, что означает альхин, а в Германии Эйхи, что означает дубов. В принципе, у нас есть право думать, что существовали русские имена или прозвища: сосна, осина, альха, дуб, плён. Тем не менее, такие казусы, вероятно, случаются несравненно реже. И тому, кто захотел бы рядом с топонимическим заосадом собрать для своего удовольствия топонимические гербарий, следует, скорее всего, приготовиться к другому осложняющему делу обстоятельств. Словари ботанических названий в литературном и в народном русском языках разошлись давно и на очень значительную дистанцию. Чтобы составить представление о масштабах расхождения, достаточно заглянуть в старого дали. Растение, которое литературный язык наш определяет как клевер, иногда как трилистник, Имеет по в народе такие наименования. Кашка, Дятлина, Дятельник, Дятловина, Троян, Троезелье, Троица, Медовик, Лапушка. То, что мы называем валерьянкой, в диалектах значит как Булдырьян, Аверьян, Марьян, Мяун, Кошачий Ладан, Глухой Серпий, Стоян очной корень. Дикую розу шиповник на просторах Руси зовут шипичник, шипняк, шипшина, шипец, шипичка, шипица, щипорас, толокнянник, щуплина, свороболина, череболинник, черболина, черболинник. Это касается дикорастущих. Может быть, с огородными растениями проще. Вот обычная брюква. Вы можете найти ее под такими, не совсем на брюкву, похожими названиями «брюкла». Буква, бухма, буша, бушня, калива, калига, калика, каливка, голань, галанка, ланка, кандушка, немка, бакланка, баклага, грухва, грыжа, грыза, желтуха, землянуха, дикуша, рыганка, синюха. В нескольких километрах к югу от города Луги была в тридцатых еще годах маленькая деревнюшка Стояновщина. То, кратно проходя по ее единственной улице, я по-разному догадывался о происхождении ее имени. От глагола стоять и какого-то связанного с ним от глагольного существительного. Отстояние, церковная служба, всеночная, от стоянки. Мирская сельская сходка уж навряд ли в связи с болгарским именем Стоян. Всяко, думалось. А вот возможность как-либо поразмыслить над названием растения Стоян Валериана. росистые заросли, которого раздавались передо мной на лесных подходах к Стояновщине, мне и в голову не приходилось. Но я и сейчас не уверен, есть ли тут что-либо общее. Важно, что мы просто не знаем большей половины народной ботанической номенклатуры. А ведь в топонимике нашей мы, разумеется, должны искать именно ее, народную ботанику. профессорская ботаника могла проникнуть в географические имена лишь в ничтожном количестве, через помещичьи, дворянское, книжное имя творчество. Можно поручиться, что название место, произведенное от фиалка или от Анютины Глазки, встретится нам где-либо навряд ли. А сколько можем мы пропустить топонимов, связанных с полуцвет, братки, камчук, троецветка? Сороканедужная. Ведь это все областные народные синонимы для искусственного, барского, сентиментального, анютины глазки. Есть в Москве место, именуемое «Вшивая горка». О нем было в литературе много споров. Вши, хотя и богато продокументированные многими историческими анекдотами, от витошного рынка, на котором продавалось весьма негигиеническое старье, до сидения уличных бродобреев, накапливающих где вокруг места своей работы груды не слишком аппетитных волосиных отбросов, были в конце концов отвергнуты. Шивая горка стала швивой от слова швед портной. Тут, где работали холодные портные мастера заплат и перештуковки. По-видимому, однако, самая правдоподобная версия привела все-таки не к шведцам, а к старинному слову уш, названию растения. Но вот относительно того, каким было это неоднократно упоминаемое в письменных источниках зелье, и под ней существует множество разногласий. Опираясь на летописные и другие, тексты одни предполагают, что так могла именоваться лебеда, ибо известно, что в голодный 1128 год ядяху ели лист липов уж мох конину. Карамзин связывал ущ с польским ушица, но ушица лютик, а это растение, многие виды которого едки или прямо ядовиты, навряд ли когда-либо являлось суррогатом пищи. Вполне вероятно, что ушивая горка, заросшая ушью, могла превратиться в народном произношении во вшивую горку. Но какое растение? дало ей ее первое имя. Нам теперь очень трудно определить.